Глава первая. Россия. Несколько месяцев спустя. Конец октября выдался тёплым. Приоткрыв Насте шаг машины, Михаил Воронов всматривался в осенний полумурак. Запах свободы. Надо же, теперь он знал, как оно пахнет. Осенней сыростью, помешанной на шуме тихо бьющихся о речной причал волн. Встретивший его водитель-адвоката упорно гнал машину вперёд. Высокий, подтянутый, в хорошей спортивной форме на зависть многим, и после трех лет заточения Воронов отлично выглядел. Взгляд карих глаз был похож на выстрел в упор, резкий, неожиданный и всегда прямой. Его волосы смоленисто-чёрные, волнистые, когда-то короткие, но за последние полгода безобразно отросшие, отчаянно развивались на ветру. В глубоко посаженных глазах цвета крепкого виски мерцал ледяной холод, А идеальные очерченные губы и заросший густой бородой подбородок едва заметно подрагивали, выдавая эмоции. Тюрьма осталась позади, и теперь наследник спешил в единственное место, которое уцелело после покушения на его семью. В мрачное родовое гнездо, обстрелянное со всех сторон ушлыми наемниками из автоматов три года назад. Воспоминания. Они накатывали темными волнами, душили заставляли захлебываться в отчаянной горечи, и Михаил судорожно сжимал крепкими пальцами лацкану пальто. Мерзавка, огненно рыжими волосами, лишила его семьи. Именно её люди подбросили в его машину улики сразу после покушения на отца. Михаилу вынесли приговор. Его, ведущего юриста отцовской компании, лишили свободы на пять лет. На счета наложили арест, бизнес конфисковали. Михаилу повезло. Ушли адвокаты, которым отец при жизни платил целое состояние, смогли добиться его досрочного освобождения на два года раньше. Три года жизни он провёл за решёткой ни за что. Отсидел больше половины срока, но этого хватило с лихвой. Когда машина проносилась мимо тихого причала, Михаил попросил сбавить скорость. Водитель послушно притормозил. Снова воспоминания. Именно здесь, на окутанном осенним туманном причале, происходили самые важные сходки местного криминала. Ещё мальчишкой Миша любил затаиться на балконе и украдкой следить за происходящим. В памяти отпечатались те события. Даже сейчас их было ничем не стереть. Годы шли, а бандитский причал как был, так и остался живым напоминанием о лихих девяностых. А ещё три года назад Михаил встретил здесь девушку. У причала заглохла её машина, а он помог починить. Голубые глаза, светлые волосы, хрустальный смех. Дарья. Боль опалила грудь. За три года она ни разу не посетила его в тюрьме. А он ждал. Как последний дурак, каждый день ждал от неё весточки. «Поезжай», — поморщившись, махнул рукой водителю Михаил. Машина поехала быстрее. Поворот в частный квартал. Ещё поворот. Вот и старый дом. Мрачный и тёмно-трёхэтажный особняк с широкой террасой стоял недалеко от реки. Из балкона можно было свободно любоваться её мутными водами. Когда-то на территории особняка неустанно трудился целый штат прислуги. Садовники ухаживали за садом, горничные натирали до блеска дом, а повара были готовы подать самые изысканные блюда гостям в любое время дня и ночи. Теперь всё это было в прошлом. После гибели семьи дома сиротел. Обуски жадных до наследства погибшей семьи полицейских не прошли даром. Враги не щадили дорогостоящий интерьер. Жизнь в изувеченном доме едва теплилась, благодаря одному-единственному человечку. Этот человечек отчаянно верил в невиновность Вихаила и неустанно ждал его возвращения. Едва достигшее совершеннолетия племянница Нина. Ее родные тоже погибли в тот страшный день. Нина осталась круглой сиротой. Политические войны безжалостны к чувствам простых людей. Вот и старший брат Михаила погиб в подстроенной срадниками нынешнего мэра Елены Ховански автокатастрофе. Спустя месяц Воронов оказался в тюрьме. И только маленькую хрупкую Нину пощадили. Видимо, не посчитали ее угрозы для нынешней правящей элиты. У Нины остался только он. Мрачный Михаил Воронов. Водитель резко затормозил у высокого каменного забора. «Ну, удачи, Михаил Глебович». Михаил кивнул водителю быстро покинул машину. Он торопился. Руки дрожали от волнения. Как же больно снова оказаться в том месте, где оживают воспоминания. Во дворе целей хризантемы. Те самые, которые так любила мать. Белые и тёмно-красные. Они всегда распускались на ее день рождения. Вот и теперь торжественно благоухали вопреки всему случившемуся. Всего пара мгновений, и на смену горечи пришла дикая, необузданная ярость. Скоро он бросит дерзкий вызов мэру и ее приспешникам. Очень скоро специально обученные люди из олидного охранного агентства «Молот», принадлежащего его покойному брату и отцу, начнут зачистку. В городе не останется ни одного врага, мрачного ворона. Соратники мэра будут бояться высунуться из своих домов даже днём. Надо только добраться до наследства. А оно близко, очень близко. «Миша!» — раздался девичий возглас откуда-то сверху, и он поднял голову. Горько сжалось сердце, защипало в глазах. С балкона второго этажа на него смотрела племянница. Длинные чёрные волосы были сплетены в тугую косу. Просторное домашнее платье укрывало от посторонних глаз хрупкую фигурку и босые ступни, а карие, как у ворона, глаза горели радостью. Мелькнула фигурка в стеклянных дверях, и не успел он подняться на порог, как Нина вылезла из дома и повисла на его крепкой шее. — Ты вернулся. Как же я рада тебя видеть, Миша! — шептала она, а в глазах блестели слёзы. Закивал головой он изо всех сил, стараясь сдержать эмоции. «Давай в дом, а то ты босая совсем. Простынешь?» «Да я от радости даже обуться забыла, Миша. Мне когда вчера Артур Дмитриевич позвонил и сказал, что они добились твоего досрочного освобождения, я будто с ума сошла. Я ведь уже не чаяла тебя живым увидеть». «Брось, я же заговорённый», — хрипло усмехнулся он. «Меня ни одна зараза не возьмёт». «Бабки при рождении что-то надо мной шептали», — мать рассказывала. «Ну, идём в дом. Я еды наготовила. Есть не переесть». Нина улыбнулась, задорно, по-детски и смешно. В припрыжку засеменила босыми ногами по ледяному асфальту к дому. Михаил двинулся за ней следом. Она действительно наготовила вкусности на целую армию. И пирог с яблоками, и жаркое, и даже густой наваристый суп-харчо, который так любил её дядя. Михаил вымыл руки и набросился на еду, как зверь. Нина сидела рядом. Подперев щеку с улыбкой наблюдала, как уплетает её блюдо любимый родственник. После ужина она осталась убирать посуду, а Михаил поднялся на второй этаж, в рабочий кабинет отца. Знакомый запах добротной кожаной мебели, полный бар. Рука сама собой потянулась к початой бутылке дорогого французского коньяка. Потекла терпкая жидкость в бокал на короткой ножке. «Покойтесь с миром», — глухо произнёс оставшийся в живых наследник и опрокинул в себя содержимое бокала. Открыл сейф и достал ключ. Панур опустив мощные плечи, медленно вышел из кабинета. Было невыносимо оказаться снова в том месте, где ещё недавно все были живы. Спустился по тёмной лестнице в каменный подвал. Зажёг едва освещающий подземелье свет, и двинулся вперёд. Враги убили его семью, но им так и не удалось добраться до самого главного. Не нашли то, что искали. Не помогли обыски. Хоть и допрашивали Михаила много раз, не раскололся даже под пытками, не выдал тайник. Слишком велика была жажда мщения, сильнее боли. Остановился у сырой каменной стены, стукнул два раза мощной ладонью по одному из камней, и тот легко отодвинулся показался встроенный в стену сейф. Он вставил ключ и повернул два раза, набрал нужный шифр. Замок подался, и скоро дверца распахнулась. Сейф был доверху набит толстыми пачками стодолларовых купюр. В самом углу, там, куда было добраться сложнее всего, хранился чёрный мешочек. В нём было побольше средств, чем в тугих пачках. Там хранились алмазы. Денег? которую Ворону наследовал от отца, хватит, чтобы купить всю городскую администрацию с потрохами. Само собой, городская знать, вышколенная пендитной Еленой Ховански, будет воротить нос отвернувшись в город Ворона. Но он заставит их улыбаться. Элитное подразделение «Молот», оставшееся после смерти старшего брата, поставит на колени городок в два счёта. Охранное агентство ждало возвращения хозяина. И теперь верные бойцы готовы служить новому боссу. Что ж, кажется, игра началась. Потирая густую бороду, задумчиво посмотрел на пачки денег наследник. Ему некуда торопиться. Завтра он полетит в Москву. Там его давно ждёт близкий друг семьи и очень большой человек. Олег Дучидзе. Им есть о чём поговорить.